Я никогда не любил так, как я люблю тебя Живу тобой, дышу тобой, другой мне не найти никогда Да и нет смысла в этом, пусть это всего лишь грезы Скажи, ну шутка ли, когда у парня на глазах слезы? Когда готов на все ради того, чтобы стать первым Когда в силах все забыть про всех, стать искренним и верным Когда делал для тебя столько, как никогда не делал А ты в ответ плюешь в лицо, мол, до меня не дело. Когда любил тебя так, как никогда не полюбят Когда я делал все ради того, чтобы шептали губы Я тебя люблю, мне без Тебя, увы, не сладко, я за тебя умру, и пусть сложится все негладко. Я за тобой пойду, и пусть дорога видит прямо. Я без тебя не могу, но буду жить и прямо. Мою свободу не отнять, она моя, и только Чего ты хочешь, скажи, любви ты хочешь столько? Я без тебя не могу, без тебя печален ветер. Я без тебя не могу, без тебя потухли свечи. Я без тебя не могу, без тебя время не лечит. Я за тебя умру, мне без тебя, увы, не легче. Я без тебя не могу, без тебя печален вечер. Я без тебя не могу, без тебя потухли свечи. Я без тебя не могу, без тебя время не лечит. Я за тебя умру, мне без тебя, увы, не легче. Очередной скандал, иди ты к чертовой матери За стеной крики матом, дорога тебе скатертит. И не пиши мне больше, слышишь, не звони мне даже. Кто еще будет жалеть об этом, только время покажет. Прошу, прости меня, хотя Постой, прощать не надо Прошу, пойми меня, хотя не нужно мне награды Я не могу без тебя, но снова та картина Удары по щеке, скажи, это ли мужчина? Да меня трудно понять, я ничего не слышу Но как я должен поступать, если приешь ты в Чёрта он здесь, что ему надо снова Укрёги понеслась грязь И снова слово за слово Не трогай мои руки посюду шмотки в стороны Она рыдает в Слезы слёзы Не помогут все равно Давай забудем друг друга Забудем навсегда Так будет лучше Просто я люблю тебя Я без тебя не могу Без тебя печален вечер Я без тебя не могу Без тебя потухли свечи Я без тебя не могу Без тебя время не лечит Я за тебя умру Мне без тебя, увы, не легче Я без